Глава 27. Сон и явь. Я так устал от страхов и бессонницы, что улетел в страну снов, едва опустившись на постель. Вернее, не в страну, а в море снов, потому что мне приснилось море. Я лежал на дне, окруженный чудовищами, похожими на крыс которые готовились меня проглотить. Я долго не подпускаю к себе противника, но вот силы оставляют меня. Если не придет помощь, крысы одолеют меня. Я оглядываюсь, громко зову на помощь, но никто меня не слышит. Враги заметили, наконец, что силы мои иссякают. По знаку своего вожака они бросились на меня одновременно. Они напали на меня спереди, сзади, с боков, И хотя я сыпал удары во всех стороны, в последнем отчаянном усилии, все это было бесцельно. Я отбрасывал их дюжинами, швырял их одна на другую, но на смену упавшим приходили новые. Больше я не мог сражаться. Они уже карабкались по моим ногам, по бокам, по спине. Они повисали на мне, как пчелиные раи виснут на ветках. И когда они уже собирались растерзать меня, я не выдержал их веса и тяжело упал на землю. Это спасло меня. Как только я коснулся пола, крысы отскочили и убежали с тримглав, словно испугались того, что им удалось сделать. Меня приятно удивила такая развязка. Сначала я не мог объяснить себе, в чем дело, но скоро мысли мои прояснились. И я очень обрадовался, когда убедился в том, что все эти ужасы – только сон. Впрочем, не все здесь было сном. Крысы действительно были на мне. В этот момент они хозяйничали в моей коморке. Я слышал, как они носятся кругом. Я слышал их отвратительный визг. Я еще не успел приподняться, как одна из них пробежала по моему лицу. Это было для меня новым источником ужаса. Как они проникли сюда. Уже сама таинственность этого нового вторжения потрясла меня. Как они пролезли. Неужели вытолкнули куртку из щели? Я машинально ее щупал. Нет, куртка на месте, в том виде, как я ее оставил. Я достал куртку и снова пустил ее в ход, чтобы прогнать страшных грозунов. Опять я кричал и хлопал курткой по полу. И опять крысы ушли... Но остался страх. Я не мог объяснить, как они добрались до меня, несмотря на все мои предосторожности. Долгое время я сидел в глубоком унынии, пока не сообразил, наконец, в чем дело. Они прошли не через ту щель, которую я заткнул курткой, а через другое отверстие ранее забитой материей. Кусок материи был слишком мал, и крысы вытащили его зубами. Вот каким образом они прорвались. Но моя тревога от этого не уменьшилась. Наоборот, она возросла. Зачем эти существа так упорно возвращаются снова и снова? Почему мое убежище привлекает их более, чем другие части корабля? Что им нужно? Загрызть и съесть меня? Сомнительно. Но я не мог найти причину, чтобы объяснить их нападение. Страх перед тем, что меня могут загрызть крысы, вызывал у меня прилив энергии. Я не мог снова заснуть, пока полностью не обеспечу себе безопасность. Я решил привести мою крепость в более пригодный для обороны вид. Тщательно закупорил все возможные лазейки, пошел даже на то, чтобы вынуть из ящика все галеты и достать два или три новых рулона материи для затычек. Потом уложил галеты на место, и тщательно заткнул все отверстия. Мне пришлось потрудиться возле ящика, потому что около него было много всевозможных щелей. Я вышел из затруднения при помощи большого рулона материи, поставив его стаймя и закрыв им все свободное пространство. На этой стороне теперь все было закрыто. Рулон стоял так плотно, что никакое животное не могло его обойти. Единственный недостаток этого укрепления был в том, что оно затрудняло мне доступ к галетам, потому что материя закрыла отверстие ящика. Но я подумал об этом заранее и сделал внутри камеры запас галет на неделю, на две. Когда я съем их, я могу отодвинуть рулон и прежде чем крысы успеют добраться до щели, сделать запас еще на неделю. Полных два часа ушло на то, чтобы закончить все эти приготовления. Я работал с большой тщательностью, стараясь сделать стены моей крепости попрочнее. Это была не игра. От этого зависела моя жизнь.